Глава 18 Милана уже почти вошла в свою комнату, но потом вспомнила задумчивый взгляд Карины, ее баллончик с лекарством и то, что она оставила ее одну. Захотелось как-то загладить вину, сделать для соседки что-нибудь хорошее, как-то подбодрить ее, что ли. Милана постучалась в соседнюю дверь. «Ты там?» — никто не ответил. от Милана. Я хотела хотела рассказать тебе про свой халатный бунт. чтобы ты всё правильно потом написала в учебнике новейшей истории. Ты здесь?» «Да», — ответил голос через короткую паузу. «Входи». Карина открыла дверь, выглянула в коридор, посмотрела по сторонам, потом взяла Милану за руку, быстро втащила её в комнату и села на кровать. На столе стояли несколько бокалов и тарелки. «Я помешала?» — заметив посуду, сказала Милан. «Я просто хотела поболтать о том, о сём». Но я могу уйти, если у тебя другие планы». «Нет-нет, ты как раз и можешь остаться. Я просто других не хотела звать. Мы с Лорой и Патриком решили отметить наше решение остаться в этом времени. Так что присоединяйся. Ты что же тоже остаешься». «Я пока не решила нужно подумать». «А что думать-то? Тут хорошо. Мы уже все подружились. И наш выбор сегодня твой, наверное, позже. Но ты можешь к нам присоединиться». «Подожди, как сегодня?» «Вечером». «Через несколько часов». «Такая Лора, что? Она тоже остается?» «Она что-то там темнила по поводу своего выбора». «Ой!» — Карина закрыла рот ладонью. «Я надеюсь, это не был секрет. Ну, хотя какой секрет, если у нас вечеринка остающихся?» «Ты меня напугала. Я уж думала, что проболталась. А я такое могу». Она подмигнула Милане. Милана мельком посмотрела на уровень принятия. Он стоял на девятке. Не этим ли объясняется такой оптимизм перед осуществлением выбора? Но, с другой стороны, а зачем человеку мучиться сомнениями или даже сожалениями, если на самом деле именно для нее выбора-то и нет? В дверь снова постучали. И вошли Патрик, внося гору пакетов с закусками, и Лора с парой бутылок в руках. «О, Милана, я рад, что вижу тебя!» — заулыбался Патрик. «Я тоже рада, что ты внезапно не ослеп». Милана саркастически улыбнулась и выждала паузу. Но на самом деле я так скоро сопьюсь с вами. Тебе недолго осталось. В смысле? Уже сегодня вечером Лора пристально посмотрела на Милану, ставя бутылки на стол. Мы поедем бороздить новый светлый мир, потому что мы покинем институт. А ты, я так понимаю, остаешься? Ты остаешься? Повернулся к Милане Патрик. Остаешься в институте или остаешься в своем времени? Так-то я тоже остаюсь в институте. Я пока не решила «Твой выбор не скоро. Время есть», — сказала Лора Милани, но тут же положила руку на плечо Патрику. «А что значит, что ты остаешься в институте? Мы же уже все решили. Мы все вместе едем путешествовать». «Точнее сказать, не то чтобы я решил, но я не против. Я знаю много красивых мест с горами и озерами с холодной водой. Но надо ехать все вместе, да?» Он снова посмотрел на Милана. «Поехали с нами. Будет весело и красиво». «Там растут орхидеи и дикий горохох». «Что за горохох?» — удивилась Лора. «Он имеет в виду свой любимый горошек, наверное. Дикий горошек, да? Так вы уже что-то придумали? Что у вас за планы? Мы собираемся...» Начала была Карина, но Лора перебила ее. «Автомобильные путешествие проговорила она, расставляя закуски на стол. «Я всегда о таком мечтала. Машина с открытым верхом. Ты едешь, тебя обдувает теплый ветер. Волосы красиво развиваются. Она сняла заколку с волос и покрутила головой, позволяя волосам красиво разлетаться в разные стороны. Шарфик тоже развивается. Справа и слева проносятся красивые пейзажи, и мы в хорошей компании с вином в багажнике едем между цветущих полей на пикник к морю. Купаемся, а потом едем дальше по серпантину, наверх, в горы, проезжаем через горный лес, потом луга ярко-зеленого цвета, а потом... Она обвела комнату рукой. пики гор до самого горизонта и морозный воздух. «Я извиняюсь, но сейчас август», — прервал Патрик. «Ну, значит, солнце и вдалеке заснежены вершины. Красота!» Лора плюхнулась в кресло и перегнулась через руку. «Но у меня никогда не было прав. Все как-то некогда было проходить эти ужасные курсы вождения и учить нелепые правила. И друзья все были нищеброды, без машины. А тут Патрик нам поведал, что здесь есть беспилотные машины. Он, конечно, тоже сам не водит. Она положила ладонь ему на руку. Хотя и утверждает, что нищеброд. Но этот вопрос мы еще изучим. Звучит здорово. Я обожаю горы. Гулять по ним. И море. Илана вспомнила свой пейзаж за окном. Было бы неплохо увидеть его вживую и посидеть на берегу настоящего моря. Да... Подхватила Карина, пользуясь тем, что Лора ушла с головой в свои мечтания. И ведь обычно путешествовать по горам долго. Подъемники, платные дороги, отели. А тут в первый месяц адаптации тебе все бесплатно, кроме откровенной роскоши. Так что нужно этот месяц путешествовать по полной. Ты только представляешь целый месяц путешествия. Без каких-либо забот. Просто едем, куда хотим. Останавливаемся, где хотим. И более того... Карина подняла вверх указательный палец и перешла на громкий шепот. «Наш лже-нищеброд пообещал нам одну ночь в пятизвездочном отеле!» «Да?» Глаза Милана загорелись. «Но тогда лучше даже не в пятизвездочном, а в эко-отеле!» Она повернулась к Патрику. «У вас есть такие, ну, что-то вроде домиков на дереве? Ну, со всеми удобствами?» «У меня подруга в таком была. Там душ открытые и с видом на океан». Есть свой садик с цветами и уединённые домики. Да, такие есть. Не совсем рядом, но можно. Можно со стеклянной крышей на горе, чтобы смотреть ночью в небо. Мой любимый отель. Ого!» Карина легла на кровать и посмотрела в потолок. «Как должно быть здорово смотреть на множество звёзд. Их в горах, наверное, видно гораздо лучше и больше, чем в городе». «Много, много больше», — поддержал её Патрик. и все яркие, как будто близко. И тишина. «Я не хочу тишины», — это отозвалась Лора. «Я хочу роскошь пятизвездочного отеля, хочу лобби-бар с белыми кожаными креслами, хочу шампанское в номер, хочу мягкий большой ковер на полу». Она повернулась к Патрику. «Хочу шикарную огромную кровать». Неужели тишина лучше огромной кровати? но «Это злой вопрос. Злой. Но зачем выбирать?» «Можно это и это?» «Тогда о чем разговор?» Лора налила себе вина в бокал на тонкой ножке и выпила глоток. Потом она погружила бокал, просвечивая его на свет от лампы. «Эх, наконец-то хорошее вино в правильном бокале!» Было мучением пить вино из неподобающей посуды. «Эй!» Карина привстала на локтях на кровати. «У меня нормальные бокалы!» «Нормальные, но не восхитительные «А этот великолепен!» «Правильная форма!» правильный материал, температура, и рука, его держащая, очень к нему подходит. «Правда, дорогой?» Она бросила взгляд на Патрика. «Хороший бокал, да», — ответил Патрик и повернулся к Милане. «Так ты поедешь с нами? У нас как раз четвертое место в машине есть. У нее же выбор только через две недели, насколько мне известно», — вкратчего произнесла Лора. «Откуда тебе это известно?» — удивилась Милана. мелочка ты забываешь, что я красная?» Я знаю всю важную информацию. Она понизила голос. Свои люди должны быть везде, если хочешь быть в курсе. Но ведь это не точно, вмешался Патрик. Можно делать выборы не в свою очередь. Можно и сейчас, если хочешь. Милана молчала. Карина тоже принялась уговаривать ее. А что? Поехали с нами. Что такого случится через две недели? Ну, при желании примешь участие в тестировании кого-нибудь, как мы делали в самом начале. Придумаешь какое-то странное поведение. Ты бы что придумал? Я бы... читать книгу без слов было крутой придумкой. Как её переплюнуть? Ну, может, я бы рисовала пальцем на стене. Хотя это похоже больше на сумасшествие. Или играла бы в шахматы, где не было бы чёрных фигур. Хотя это тоже повторение про невидимость. Вот. Карина ткнула в неё пальцем. Тебе это не интересно А больше здесь делать нечего. Так что давай с нами. Горы ждут, автомобиль ждет, мы ждем. Когда еще все так чудесно сложится? Я не знаю. Милана встала и хотела налить себе белого вина, но Лора остановила ее. Ты что? Этот бокал для красного? Вот для белого. Ты садись, я тебе сейчас все красиво сделаю. Она элегантно налила вина и отдала напиток Милане. Кто еще хочет вина? Мне тоже, пожалуй, белого. Карина встала и подошла к столу. Белого? «Ну, для белого больше нет бокалов. Я принесла только один». «А ты же всегда пила красное?» «Всегда? Интересный вывод, учитывая, что мы пили вместе только пару раз. Ну, я могу и красное выпить, не проблема. Давай красное». «Ну уж нет. Раз мы собираемся жить в мире, где так важно следовать своим желаниям, то давай начинать действовать в этом направлении. Пойдем к тебе за бокалом». «Ну, я не хочу идти за бокалом. Я просто так сказала про белое. Могу хоть коньяк выпить». «Нет, это уже уступки. Пойдем. Не стоит отказываться от первых желаний. Они самые правильные. Тем более я тоже кое-что забыла в своей комнате. Так что обе сходим с пользой. Ну, пойдем, раз нужно». «Не раз нужно, а потому что ты хочешь». «Хорошо, хорошо». Лора подошла к Патрику и положила руку ему на плечо. «Ну, мы очень скоро вернемся. Ты и заскучать не успеешь. Буквально пару минут». Девушки вышли, и Милана с Патриком остались в комнате одни. «Так ты поедешь с нами или нет?» — спросил он. «Я еще не знаю. Все слишком внезапно. Все-таки важный выбор. Думаю, я знаю, что тебе поможет. Но это секрет». «Здорово. То есть мне что-то может помочь, но я никогда не узнаю, что же это?» «Лучше бы ты тогда молчал». но ты хочешь путешествие на машине?» «В путешествии я хочу. Но это же не только про путешествие Тут все сложнее». Можно не делать сложнее. Он перешел на шепот. Я знаю, что Лора имеет план остаться, а потом может и вернуться. Ведь комната выбора никуда не исчезнет. Значит, если очень захотеть, то можно в нее снова попасть. И ты можешь сделать так точно. После путешествия, если захочешь, все так вернуться в свое время. Не так точно, а точно так же, поправила Милана. Да, сумасшедший язык, но ты поняла меня. Идея четкая? «Да, но...» — Патрик поднял руку и перебил ее. «Всегда будет «но». А ты хочешь путешествия. Там будет здорово. Мы можем выбрать и поменять маршрут. Мы можем не только ехать в машине, но и гулять по горам. Есть одна тропинка, которая идет по самому хребту. Там такие чарующие пейзажи, и справа, и слева ты видишь цепь горы-море. Твое любимое море. Мы можем пожить на море. Только вид будет настоящий». И будет ветер бриза и запах. А потом через месяц ты во всём разберёшься и вернёшься, если захочешь. Ведь сейчас как решить без информации? А так ты сама всё посмотришь. Я всегда хотела увидеть бурное цветение, южную весну, — задумчиво проговорила Милана. Она уже представляла себе, как дорога уходит вверх, петляя в садах или проходя мимо озера с водой изумрудного цвета. Как цветёт сакура. «Сейчас лето, но в горах по пути наверняка что-то где-то цветет. И водителя не нужно!» Патрик выложил свой последний козырь. Они замолчали. Милана уже совершала воображаемые путешествия, а Патрик смотрел на искусственный зимний пейзаж за окном. Людям из прошлого, похоже, нравятся такие ненастоящие картинки. А он никогда не любил смотреть из окна или поезда, или со смотровой площадки. Ему всегда хотелось прочувствовать самому, подняться до уединенного пика или пройти по длинной тропе вдоль луга. Именно таких ощущений он искал. А картинка, она же отстраненная. Даже если разделяет только автомобильное стекло. Вдруг дверь открылась, и в комнату медленно, сантиметр за сантиметром, начала вползать рука. Она была в обтягивающей красной перчатке. Когда рука остановилась, пальцы начали барабанить по стене. из-за проема появилась нога в чулке и туфли на каблуке-шпильке. Завраженные этим неожиданным зрелищем, Патрик и Милана даже вздрогнули, когда в комнату влетел какой-то предмет. Милана скрестила руки перед лицом, чтобы защититься от него, а Патрик поймал рукой черное перьевое боа. Поняв, что опасность миновала, и вернувшись взглядом к двери, Милана обнаружила, что к руке и ноге начало присоединяться длинное черное перо. Оно качнулось несколько раз, а потом в комнате показалась голова Лоры, в волосах которой и было закреплено перо. Она вошла медленным шагом и повернулась на месте, чтобы все присутствующие могли оценить ее облегающие длинные красные платья с блестками и глубоким вырезом с одной из сторон. Поменяв несколько модельных поз, в каждой из которых она замирала на пару секунд, Лора улыбнулась и поднесла к губам Мунштук. «Раз уж это наш последний вечер, разве могла я позволить этому платью не произвести на вас фурор?» Она подошла к Патрику. «Спасибо, что поймал Буа, милый. Я уже могу входить?» Раздался голос Карины из-за двери. «Конечно!» Лора села за стол, закинув ногу на ногу и затянувшись сигаретой. Согласна, что для полного эффекта не хватало музыки, но...» Она выпустила дым и посмотрела на Патрика. «Мы всегда можем считать это только пробой, демоверсией. «Все интересное мы оставим на следующий раз». Карина вошла в комнату с бокалами и какими-то пакетами в руках. Разложив все на столе, она уселась с ногами на кровать. «А давайте поиграем. И если Милана выигрывает, то она едет с нами». Карина перешла на громкий шепот. «То есть все поняли, кто сейчас должен выиграть?» Карина радостно рассмеялась. Милана вдруг подумала, что раньше не видела Карину действительно счастливой. Она улыбалась, шутила, смеялась. Но в глазах была какая-то тревога. Что случилось? Радость окончательного принятого решения? Или предвкушение грядущего путешествия мечты? А может быть, все просто из-за выставленной девятки на уровне принятия? «Эй, ты с нами?» Карина прервала размышления Миланы. «Я уже разложила игровое поле. Выбирай фишку. Каким ты будешь цветом?» «Что?» «Ах, да. Синим. Я буду синим цветом играть». И они начали игру.